Мечтатели. Добрый вечер, уважаемые сограждане. Сегодня день дракона, а значит, Башня Знаний представляет вашему вниманию сводку наиболее примечательных событий, произошедших в разных уголках нашей хранимой богами державы за минувшую неделю. С вами я, дежурный маг вещатель Лоуренс Фишборн III, и Глаз Империи. Именем закона, парень, ты арестован. Бросай свою пушку и поворачивайся мордой к стене. Сегодня из нашей программы вы узнаете. Грандиозная охота на клан Огров ожидаемо завершилась полным уничтожением людоедов. К сожалению, не обошлось без жертв. Три следопыта погибли, четверо серьезно ранены. В графстве Кайрон замечен гигантский фиолетовый дракон. Пока он не проявляет агрессивности, но жители близлежащих ферм оповещены и в любой момент готовы к экстренной эвакуации. Делегация друидов заповедной пущи прибыла в столицу на переговоры. Стоят ли доходы от леса лесозаготовок обострения конфликта с могущественным орденом дубовой ветви? Специально для вас мнение ведущих экспертов. Безумный фейлинтит вновь на свободе. За головы мятежного чернокнижника, совершившего дерзкий побег из тюрьмы строгого режима на острове Беспамятства, назначена баснословная награда. Гильдия чародеев не исключает возможности предательства, в том числе и среди архимагов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Слушайте «Глаз Империи». «Ты меня слышал, ублюдок? Считаю до трёх». Сэр Реджиналд Лэнг поморщился и провёл ладонью над мягко светящейся сферой Визиона, прибавляя громкость. Погоня, который последние три дня было приковано внимание всего королевства, закончилась сегодня в самом сердце болот Остмарша. Подавить своей дешёвой звездой паршивая мумия! В смысле, фараон! Живым ты меня не возьмёшь!» Нет, эти мальчишки определённо не дадут ему отдохнуть после тяжёлого дня. «Ланс, Арт, ну-ка, подите сюда!» Через несколько минут ураган рук, ног и растрёпанных волос влетел в комнату и остановился у кресла сэра Реджиналта, превратившись в двух мальчишек лет десяти. Отличить их друг от друга позволял лишь цвет глаз. серый у того, что слева, голубые у того, что справа, да весьма живописные наряды. «Ну что за вид?» — поморщился заслуженный рыцарь империи, глядя на сыновей. «Между прочим, вам, господа мои, через два года поступать на имперскую службу, а там еще лет пять, и вы уже сэр Ланселот и сэр Артур. О чем вы вообще хотелось бы мне знать думаете?» Сыновья, насупившись, молчали. «А что на вас надето?» — продолжал урок воспитания сэр Реджиналд. «Зачем вы спороли кружево с воротника и манжет вашей рубашки, Ланс? Да еще так неаккуратно. И где, позвольте узнать, ваш плащ?» «Да ну его!» — буркнул Сероглазый. «Он только мешается!» Дурацкая одежда. Не более дурацкая, чем то, что вы на себя нацепили. будущему рыцарю империи не пристало носиться по замку в обносках, которых погнушался бы даже свинопас. Но отец...» Встрял было голубоглазый, но встретился с тяжелым родительским взглядом и опустил глаза. «Вы тоже хороши, Арт. Скажите на милость, откуда взялась эта вызывающе странная прическа? Сомневаюсь, что хоть один человек благородной крови довел бы свою шевелюру до столь плачевного состояния». «Можете вы представить в таком виде, ну, скажем, нашего чемпиона, сэра Юстаса Деврия?» «Конечно, нет. То-то же. Потому что сэр Юстас лысый как коленка, закончила одна-вторая позора славного рода лэнгов и вызывающе вскинула подбородок. Но сэр Реджинал за 20 лет службы короне ни разу не капитулировал, даже когда с горсткой бойцов защищал гелонский перевал от Минотавров жуткой Орды. Не собирался почтенный рыцарь делать этого и теперь». «Допустим», — изо всех сил стараясь сохранять ровный тон, протянул он. «А как насчет вашего кузена? Сэра Лионеля Никта? Его отца? Сэра Николаса Черного? Меня самого, в конце концов?» «Надоело мне ходить, как девчонка!» — насупился Арт, игнорируя безмолвные призывы брата помолчать. «Прекрасно!» — страдальчески покачал головой сэр Реджиналд. «Просто превосходно!» Однако же хочу заметить, дорогой сын, даже если вы забыли, что девушки заплетают волосы в косы, это не повод уродовать свою голову охотничьим ножом, даже при помощи брата. Прическа будущего рыцаря, и тут Арт не выдержал. «Да не хочу я быть никаким рыцарем!» — выкрикнул он так отчаянно и звонко, что даже лежащую у каминной любимица отца, волкодав Кусь, практически глухой последние пять лет, удивленно приподнял одно ухо. Более робкий ланс тихонько ойкнул, но отступать было некуда. Брат никогда бы не простил ему предательство. Оставалось лишь набрать в грудь побольше воздуха, крепко зажмуриться и повторить страшные слова еще на полтона выше. «Что?» Отец в ужасе посмотрел на сыновей, не зная, кто из них осмелился сказать ему такое. Посмотрел и встретился взглядом с двумя парами глаз. Там горела решительность, которую можно встретить лишь у ветерана, готовящегося к своему последнему бою. Сэр Реджиналд подчеркнуто неторопливо налил себе любимого вина душа некроманта, глотнул раз, второй, третий, а вот спокойно поставить тяжелый кубок черненого серебра на стол, увы, не вышло. Доска из моренного дуба треснула по всей длине. «Я не ослышался!» – таким же натреснутым голосом произнес кавалер алмазных шпор за храбрость. «Нет», – кором ответили его родные сыновья, отводя взора. «Мы не хотим быть рыцарями, отец!» «Хорошо», — сэр Реджиналд попытался выпрямить согнувшуюся ножку кубка, но в результате лишь окончательно испортил его. «Конечно, я желал бы услышать другой ответ, но раз так, набор в школу при чародеев заканчивается через две недели, так что если вы поторопитесь... Магом? Только не это. Всю жизнь сидеть в дурацких башнях, провонявших алхимической гадостью, и бормотать себе под нос всякую абракада... «Молчать!» Взревел сэр Реджиналд, не зря прозванный в дни юности Вестмерским львом, вскакивая на ноги. «Вы... вы... рыцарями они быть не хотят! А кем хотите? Этим, что ли?» Одним движением, сбросив со стола кипу документов и карт, он подхватил растрепанную книгу с затейливо выписанным названием «Слепой против бешеного», продемонстрировал близнецам и с проклятием швырнул в камин. Лан срванулся было спасать любимый Роман, но брат схватил его за руку. «Или, может быть, этим?» — неистуствовал почтенный рыцарь. Вторая книга, озаглавленная «Последняя охота хмурова полетела вслед за первой, чудом разменувшись с головой верного куся. Старый пёс на удивление резво вскочил и припустил прочь на поиски более безопасной лежанки. Арт закусил губу, не сводя глаз с быстро чернеющих в жарком пламени страниц. «Позор! Слава богам, мать не дожила!» «Нет, прав был мой дед, да будет земля ему пухом. От книг книжников одни неприятности. Уж старик-то знал, о чём говорит. Всю жизнь ставил крестик вместо подписи, а дотянул почти до 80. Но ничего, ничего», — бормотался Реджиналд, меря комнату огромными шагами. Сыновья сжались в комок и, не дыша, глядели на отца. Наконец, немного успокоившись, рыцарь упал обратно в кресло, глотнул души некроманта прямо из графина, Вытер усы тыльной стороной ладони и ледяным тоном произнес. «Значит так, дети мои, с этой минуты я не желаю слышать ничего подобного, ясно? Когда боги призовут меня на суд, вы будете вольны заниматься чем угодно. Рядиться шутами, втаптывать в грязь фамильную честь, грезить выдумками полоумных сочинителей. Но не раньше, запомните, не раньше» поэтому через неделю я везу Арта в школу гильдии, а Ланс переходит в полное распоряжение сэра Юстаса и начинает учиться на оруженосца. Это все, господа. Разрешаю вам удалиться. Покойной ночи. Не говоря ни слова, мальчики поклонились отцу и вышли. Сэр Реджиналд еще раз приложился к графину и активировал визион. Отбито. Но, как заверил нас сэр Георг де Труа, ни один великан не устоит против доброго меча в руке настоящего рыцаря, а потому... Осколки магического шара, запущенного в стену, так и брызнули во все стороны, а глава рода Лэнгов закрыл лицо ладонями, прячу недостойные мужчины и воина слёзы. Сэру Реджиналду не спалось. Проворочившись пару часов сбоку-набок, он встал, выкурил трубку, набил ее заново, потом отложил в сторону и сунул ноги в домашние туфли. Как он и ожидал, из-под двери в комнату близнецов пробивался узкий лучик света. Отец подошел ближе, прислушался. «Ну, ничего, бешеный, не грусти. Быть рыцарем, в конце концов, не так уж плохо. Да знаю я, ты не любишь запах железа, но ко всему привыкают». «Скажешь тоже. По-моему, к такому привыкнуть просто нельзя. Тебе-то хорошо, хмурый, у тебя на все эти гадости иммунитет». «Точно, на все, за исключением мажеских мантий и пыльных гримуаров, переплетенных в человеческую кожу». «Эх, брат, ну почему же мы родились именно здесь? Почему не в нашем времени?» Сэр Реджинал тихо повернулся и отправился обратно в постель. Услышанное почему-то успокоило его. «Ну вот, я так и знал, что все образуется. Просто они пока еще и птенцы, толком не нюхавшие жизни. Да еще и начитались глупых сказок», — успокаивал он себя. «Это пройдет. Не может же быть, чтобы мои мальчики...» Знакомая до мелочей спальня внезапно показалась ему удивительно уютной. Перестала ныть старая рана, память о жестокой сечи в Вэлдоле двадцать с лишним лет назад. Разворошённая постель оказалась мягкой и удобной. «Жениться, что ли, опять?» — подумал зевая сэр Реджиналд. «Соскучился я что-то по женскому теплу. Да и ребятам, глядишь, на пользу пойдёт. Эх, мечтатели вы мои, где оно это ваше время?» И он задул свечу.